Глава шестая Мало-помалу все успокоились. Солнце уже более косыми лучами освещало воду, но грело казалось еще сильнее. Вода делалась тепловатой. Окунь нашел, что общество достаточно занималось его персоной, популярность его среди рыб очевидно возросла. Вспомнил он и о золотой рыбке. Золотой карась или золотая рыбка, жаль, что некоторые непредвиденности прервали нашу беседу. Мы бы просили тебя продолжать сообщение нам твоих наблюдений над жизнью людей, среди которых ты, как говоришь, жил долго. Несколько трудновато нам проверить твои рассказы, но, во всяком случае, все это любопытно. Не скажешь ли нам, что, например, человек глотает, чем еще помимо рыб питается? Люди едят очень многое. Хлеб, овощи, плоды, молоко, яйца, раков, мясо птиц, лягушек и даже зверей. Некоторые люди едят бананы, но это масоны. Хм, а что такое хлеб, яйца, молоко и овощи? Хлеб делают люди из зерен. Их сеют люди в землю, в сушу. Когда из них вырастут колосья, зерна собирают и пекут из них хлеб, белый и черный как пекут я не видала мне дети рассказывали давали крошки очень вкусно чтобы зерна выросли говорят нужна и вода а вода идет сверху с неба дождь так они его называют по небу ходят облака из них льется каплями вода в окно видно иногда бывало очень шумит когда вода льется с неба и даже иногда страшно гремит и блестит «Да, когда вода льется, то всегда шумит и гремит», — заметили рыбы. «А что такое небо?» «От нас сквозь воду видны вверху какие-то светлые и темные пятна. Может быть, это и есть облака?» «Кажется, оттуда и шумит», — сообщает кто-то из наблюдательных рыб. «Значит, эти облака, эти пятна — пруды с водой, если из них льется вода. А всем известно, что вверху над прудом пустота, а не пруды». — Нескладно что-то, — замечает окунь. — Овощи что? — Овощи тоже растения, плоды. — Ну, это мы понимаем, у нас есть вроде. — Мясо? — Конечно, мясо разных животных тоже понятно, но только... — Теория, по которой все живые существа рыбы груба и вульгарна, — заговорил Карп. Существуют разные роды живых существ, что доказывается самым простым наблюдением. Мы различаем от рыб, лягушек, людей, коров и лошадей и прочих. Человек, как животное большое и сильное, по всей вероятности, глотает других животных или объедает их мясо, как, например, раки. Вы согласны с этим, окунь? «Да, возможно, отчасти» но только для лягушки это слишком много. Рыбу, впрочем, люди глотают, как говорит и золотой карась. Только мы этого не видали. Где же и как они ее достают?» Они ловят рыб удочками, сетями, неводом и разными способами, а потом едят. Впрочем, сначала варят или жарят на огне. «Жарят на огне? Что такое жарят? Что такое за огонь?» Ни о каком огне мы в воде не слыхивали. Огонь — это очень яркое, светлое, горячее, иногда красное. Он движется, он лижет пламенным языком все, что ему попадается. Жжет, палит, пожирает. Дети говорили, что если палец или руку ему подставить, то невыносимо больно. И палец и рука сгорят, и их не будет. Значит, он сожрет, проглотит? Нет. Палец и рука делаются черным углем и отпадают. Я видала из окна, как огонь сжигал человеческие жилища красными языками. Говорили, что тогда погибли и люди, и животные. Смотреть было страшно. «Какой ты ужас рассказываешь!» — заволновались рыбы. «Это какое-то чудовище! Страшнее большой щуки! Куда нам деваться, если оно вдруг придет к нам в пруд?» В пруд едва ли огонь может попасть, его вода зальет. Говорят, что только водой его и можно уничтожить. Вода его враг. Только если огня больше, чем воды, то он воду превращает в горячий пар, и вода исчезает. Рыбам стало не по себе. Они почувствовали от огня невольный мистический ужас. «Не знаем мы, что это такое твой огонь на самом деле», задумался и многознающий окунь. Рассказываешь что о нем разные страхи. Мы знаем только свет и тепло солнца. Похоже ли оно на огонь? Днем оно светло, ночью темнее, холоднее и светит зеленоватым светом. Оно и понятно, что темнее, так как ночью и всюду делается темно». Рыбка знала, что у людей ночное светило называется иначе, луной, но предпочла промолчать не возражать рыбьему ученому авторитету. Видали мы тоже по вечерам на берегах пруда кое-где свет, подобный тому, как ты сказываешь. Может быть, это и был огонь, но только никаких ужасов мы не видали. И никто из нас рыб ничего особенного не испытывал, и никто нас в черный уголь не превращал. Еще бывает красный свет из глаза страшного чудовища Остроги, о котором я уже тебе говорил. Вот этот свет для рыб страшен. Плавает строго ночью и страшными звуками пожирает рыб. Иногда она плавает и днем на поверхности пруда. Тогда она не кусается и совершенно темная. Это, вероятно, лодка, и на ней люди ночью ловят. Опять люди. Ну, пусть. Она ужаснее щуки, она пожирает сонных рыб и самых больших. Ее опять вот, оказывается, тоже посылают люди. Какое темное суеверие. Страшную щуку сюда никто не посылает. Она всюду сама ходит. Это мы отлично знаем. Это не чудовище. А лодка действительно и острога. Я знаю от людей и видала. Они все это сами делают для ловли рыб, как сети и не вода. Это не суеверие, это правда. Золотой карась ты можешь верить во что хочешь но суеверных бредней просим нам не навязывать оборвал окунь резко впрочем продолжай сдержал он себя мы видали как я уже говорил людей белых но видали и темных и других цветов со странными висячими шкурами и вроде плавников что же это такое может быть и от чегого у них так изменяются шкуры Это не шкуры, это у них называется одеждой, и они их сами себе делают, они их надевают и снимают. Бывают одежды разные, разноцветные, и с цветами, и травами. Они днем могут несколько раз менять свою шкуру, то есть одежду, особенно дети. Она вздохнула, вспомнила милых деток, пустив несколько печальных пузырьков кверху. «Если бы наши детки видели эти пузырьки». Как люди сами себе делают шкуру? Мы должны этому поверить, карась. Правда, мы знаем, как раки меняют свою. Но они ясно утверждают, что новая шкура вырастает на них сама, а не они ее делают, им бывает даже больно. А людям больно, когда они меняют шкуру. Нет, должно быть не больно. Одежда ведь не шкуры, хотя и подходят Они отделены от тела, я видала сама. Их можно в одну минуту снять и надеть». «А коровы, лошади и другие сами тоже делают себе шкуры?» «Не знаю, нет, вероятно. Я не видала, они всегда в одной мохнатой. Люди на лошадях ездят, от коров молоко берут и мясо. Молоко особенно дети любят. Оно белое и жидкое, как вода». «Что такое ездить? И как это на лошадях?» Люди ведь не плавают по суше, а ходят и на лошадях ездят. Сядут лошади на хребет, и она на четырех ногах бежит, то есть движется куда угодно, а то я видела еще в экипаже. Дети рассказывали, что и без лошадей можно двигаться, как-то паром. Люди пробуют летать, но еще не очень умеют, но, говорят, хотят непременно хорошо научиться. «Да ведь люди не птицы, у них нет крыльев». Лягушки не летают? Даже допустимо, что они не лягушки, а все же не птицы. Попросту вероятно прыгают довольно высоко. И, конечно, иногда вспрыгивают на другое животное, и прыганием своим только доказывают свою лягушачью природу. Нам из воды при солнце видать, как иногда высоко могут прыгать и наши прудовые лягушки, говорил окунь. Однако «Где же люди живут все-таки? В прудах, садках или реках?» «Нет, я же говорил уже, что на суше, в домах, которые сами строят из камня и дерева. У них есть еще огромные храмы, там они, говорят, молятся. Но это я сама не понимаю, что такое». «Ну, стало быть, эти храмы и дома наполнены водой, иначе люди в них и сдохли бы», — возразил окунь. «Ведь твой домик был же водой наполнен!» «Да, верно, аквариум был наполнен водой, но...» «А почем же ты знаешь, что за акварием воды не было?» «Вон, за садком и в садке тоже вода!» «Сидящие в садке рыбы тоже, пожалуй, могут сказать, что в пруду нет воды!» Золотой рыбке стало очень трудно объяснять дело. Она была уверена, что за стенками аквариума не было воды. Но как это доказать рыбам? Нет же, не было. В воде люди задыхаются, тонут. Рыбам последнее показалось таким нелепым, таким смешным, что от рыбьего смеху опять пошли пузыри кверху. «Задыхаются в воде?» — вмешались уже рыбы и поменьше. но ну, золотой карась, ты забавник!» Рыбка чуть не плакала. «Послушайте!» — заявил старый карп не воздержавшись тоже от невольного смеха. «Подождите только, окунь, возражать! Ведь и вы согласны, что существуют разные роды живых существ. Вы только человека с лягушкой смешиваете. А мы знаем, что разные животные различно переносят и выдерживают воздух или пустоту. Одни дольше, другие короче. Выдра, например, очень долго бывает вне воды» даже и в рыбах эта разница есть карась из нас рыб дольше всех может пробыть на суше конечно если уж очень долго то задохнется поэтому мне кажется что мы можем допустить что человек может долго пробыть вне воды может быть от чего не допустить доли всех животных. Разумеется, в конце концов и он должен полезть в воду, чтобы совсем не издохнуть, что мы иногда и в пруду у нас наблюдаем. Кроме того, у людей могут быть и другие пруды. — Это возможно, — согласился окунь. — Хотя нисколько не доказывают, что воды в их домах или садках не бывает, чего бы там ни врала золотая рыбка. — Да, разумеется, — согласился и карп. Нам известно, что, например, лягушки, бывают, надолго вылезают из пруда.